Глава 16 -я. Аурика лежала на софе. Над ней склонились Милли, я видела ее спину в темном платье. Две горничных, а рядом растерянные стояли телохранители принцессы. Вначале мне показалось, что Аурика не дышала. В полнейшем ужасе я кинулась к ней, расталкивая столпившихся. Кое-как растолкала, и к своему облегчению поняла, что ошиблась. Щеки у принцессы были красными, дыхание сиплым. «Уходите!» — приказала я остальным. «Все прочь! Дайте мне на нее посмотреть!» Но никто не собирался меня слушать. Как стояли, так и продолжили стоять. «Позовите доктора! Срочно!» — раздался голос Эвана. Оказалось, он опоздал. За доктором уже успели послать. Наконец я мстительно отпихнула Милли, склонилась над Аурикой и потрогала ее лоб. У девочки был сильный жар. Открыв глаза, принцесса уставилась на меня мутным взглядом. «Мамочка», — сказала мне, — «а где ту веда?» «Сейчас, сейчас, погоди немного», — пробормотала я, повернулась, кусая губы. «Немедленно найдите и принесите собаку. И вот еще не нужно укутывать принцессу». Откинула с нее одеяло. «Уберите это отсюда», — приказала я служанке, которая спешила с еще одним. Пока искали ту веду, я выслушала сбивчивый рассказ горничной о том, что она несла принцессе лимонад свежее печенье, потому что Аурике пора было уже подниматься, но увидела принцессу, лежавшую без сознания, возле Софы. Возможно, Аурика попыталась встать, но не смогла, либо соскользнула с Софы, мечась в жару, а телохранители, застывшие у двери, этого не заметили поэтому горничная тоже упала, споткнулась от ужаса и грохнулась на пол вместе с содержимым подноса. Все разлетелось в разные стороны, и ей очень-очень жаль, что такое произошло. Мне было наплевать, даже если бы она разбила весь сервиз в малом дворце вместе взятой. «У нее жар», — сказала я растерянному Эвану. «Мне нужна холодная вода, много холодной воды. Придется раздеть принцессу, чтобы я могла ее обтереть», «Попытаюсь хотя бы немного сбить температуру, поэтому Аурику нужно отнести в ее спальню. И вот еще, больше никого туда не допускать», — приказала я охране. Горничные охнули. Милли запричитала, что я хочу смерти больному ребенку. Где это видано, чтобы обтирать холодной водой, да еще и дитя королевской крови? Но мне опять же было все равно, что они об этом думали». «Нужно дождаться доктора», — возразила мне Милли, когда мы шли за Эвоном, несшим Аурику в спальню. «Он скажет, что делать дальше, но я боюсь, что это... это...» «Не бойтесь, Милли», — перебила ее. «Сейчас же говорите, что вы думаете». «Проклятие линдов!» — прошелестела она. «Я была воспитательницей у детей среднего принца, когда они...» Вся семья заболела и умерла, и слуги тоже, а я... Я тоже заболела, но не так сильно, как остальные. Я была единственной, кто тогда выжил. Она попыталась зарыдать, но у нее не получилось. Глаза были сухими, напряженными. В спальне Эван уложила Урику в кровать, и я, раздев принцессу, обтерла ее влажным и холодным полотенцем. Через несколько минут в спальню вошел пожилой, убеленный сединами с пышными бакенбардами королевский доктор. Тот самый, чья микстура от головной боли мне так и не помогла. Нарычал на меня за то, что я положила одно мокрое полотенце на лоб, а второе на бледный живот девочки, заявив, что таким образом я делаю только хуже. Нужно немедленно убрать эти тряпки и укрыть принцессу. Тепло придаст ей силы, чтобы бороться с болезнью. Он мне сразу не понравился, поэтому его просьба выйти из комнаты и оставить наедине с Урикой на меня не подействовала. Вместо этого я демонстративно уселась на край кровати, лишь усмехнувшись, когда он еще раз потребовал меня покинуть спальню принцессы. «Только через мой труп», — заявила ему, — «либо через ваш, но, боюсь, в этом случае будет все-таки ваш». Он тоже был магом, но слабеньким, неубедительным. «Выбирайте». Он выбрал все же закрыть рот, перед этим окинув меня полным ненависти взглядом. Наконец принялся производить лечебные манипуляции, так он их назвал. Осмотрел несчастные аурики горла затем потрогал ее лоб и нахмурил «собственный». Пощупал живот, задавая вопросы «болит», «не болит», «где болит», долго слушал через стетоскоп сердцебиение и просил покашлять. Наконец произнес. «Боюсь, мои самые худшие подозрения подтвердились. У принцессы красная лихорадка. Все симптомы совпадают, и нам остается...» «И что же нам остается?» — холодно спросила у него, пребывая в полнейшем отчаянии. «Потому что я оказалась в магическом средневековье, и от нормальных врачей с привычными лекарствами меня отделяли немыслимые метафизические дали». «Молиться, леди Риверделл!» — ледяным тоном произнес доктор. «Я сниму боль и немного уменьшу жар с помощью магии. Скоро принцесса заснет. Но хочу вас успокоить» в любом случае страдать она не будет». «Есть ли хоть какая-то надежда на ее выздоровление?» спросил Эвен раньше, чем я пришла в себя от услышанного. На это доктор, солидно крякнув, возвестил. «Надежда есть всегда, ей нужно тепло и обильное питье. Заодно я пущу ей кровь, постараюсь забрать как можно больше, чтобы из тела вышла вся скверна». «Это я выпущу из вас кровь, чтобы из вас вышла вся скверна, но страдать при этом вы будете, обещаю» рассердившись заявила ему. «Попробуйте только прикоснуться к принцессе одним из своих орудий пыток, потому что доктор уже раскрылся саквояж и принялся их доставать». Райли попытался остановить меня Эван, но ему не удалось. К тому же в спальню принцессы вошел дед, Сигизмунд склонился над кроватью внучки, затем повернул голову и... посмотрел на меня. «Доктор ошибся с диагнозом», — сказала я королю Арагоса. «Принцесса не могла заболеть красной лихорадкой, потому что...» Я подозревала, что это какой-то местный вирус. «Потому что все вокруг здоровы. Как вы этого не понимаете? Мы столько дней ехали по лесу, затем провели два дня в отдалённом, закрытом от мира монастыре. Там тоже все здоровы. Иначе настоятель бы мне сообщил». «Так же, как и во дворце. Судя по всему, это вирусное заболевание, инкубационный период у него очень короткий. Но если эпидемия в Натумбрии сейчас нет, где принцесса могла заразиться?» Доктор посмотрел на меня с таким видом, что мне стало понятно. Он считает, что кровь не помешает пустить и мне, чтобы из меня вышло скверно. «Леди Риверделл заговаривается», — скорбным тоном сообщил он Эвану. «Я могу дать ей успокоительное, после чего ей стоит вернуться в постель. Я же займусь лечением принцессы, сделаю все, что в моих силах. При этом я настаиваю на кровопускании, я лечу этим методом вот уже третий десяток лет». «Не подпускайте его, Каурики!» — приказала я телохранителям. И король Сигизмунд, немного подумав, кивнул. «Никто не должен подходить к ней даже со стаканом воды. Я сама буду лечить принцессу. Под мою ответственность. Потом можете сделать со мной все что угодно, но я...» Запнулась, не договорила, потому что засомневалась в собственном авторитете. Посмотрела на Эвана, и тот кивнул. «Никто не должен подходить к Аурике, кроме меня, лорда Хардинга и короля Сигизмунда», — повторила я. «Сделайте все, как сказала леди ривердел произнес Эван. «Райли?» «Выйдем», — сказала ему. Король Арагоса остался, склонился над внучкой. Доктора выставили телохранителей, и тот, недовольно бормоча, побрел куда-то в недра дворца. «Я думаю, что Аурику отравили», — сказала я Эвану, когда мы покинули спальню. Дали ей что-то, что вызывает симптомы, похожие на эту вашу красную лихорадку. С вашей красной лихорадкой я, конечно, перегнула, но Эван не обратил на мое замечание внимания. «Что же ты собираешься делать, Райли?» Мне хотелось схватиться за голову, но вряд ли это было рациональным решением сложившейся ситуации. «Мне срочно нужен мой отчим», — сказала ему. «Потому что я больше никому не доверяла, даже в малом дворце, только Эвану» королю арагоса и его телохранителем и к собственному удивлению Захарию рассолу большому любителю денег и власти я знала от чем сделает все что мне нужно если предложить правильную цену привести сюда лорда рассола немедленно из под земли достать приказал кому то эван затем уставился на меня что дальше «Дальше, дальше я собираюсь промыть принцессе желудок. Это довольно неприятная процедура, но без этого не обойтись. Если аурикой отравили, то это произошло не так давно. Возможно, уже поздно, и я-то успел попасть в кровь, но, по крайней мере, я буду знать, что сделала всё, что в моих силах». Вот чем появился быстро, не прошло и получаса. К этому времени Аурика после процедур с водой и тазиком спала с мокрым полотенцем на лбу и на животе, и мне казалось... Меня не оставляло ощущение, что ей стало немного получше. Эван держал оборону, не допуская никого в покое Аурики, и пытаясь успокоить стревожных придворных из партии принцессы. Дед, похожий на тарантула, сидел у изголовья кровати внучки, сжимая в руке меч — заметно мучаясь от собственного бессилия. Но мне было спокойнее за Урику, пока Сигизмунд рядом. «Райли!» — произнес тревожный отчим, когда я вышла встретить его в приемную. «Я прибыл по первому твоему зову. Возможно, загнал лошадей». «Вам возместят», — сказала ему. «Мне нужен доктор. Молодой, возможно, недавно окончивший академию». Но только никаких адептов кровопускания. Мне кажется, принцесса идет на поправку, но я ни в чем не уверена. Королевскому доктору я не доверяю. Он пень замшелый, и его методы мне не подходят. То есть тебе нужен... Кто-то из прогрессивных магов-докторов, умеющих мыслить здраво, и ни в коем случае не связанный с бродиками. Отчим, немного подумав, кивнул, заявил, что знает такого, и тот будет во дворце через полчаса. Самый поздний, через час. «Надеюсь, принцесса продержится до этого времени», — произнес он. И Аурика продержалась. Молодой доктор, Питер Кроули, так его звали, снял с помощью магии вновь начавшийся жар. После этого, насыпав в стакан порошок, сделал несколько глотков сам, чтобы убедить присутствующих, что питье не отравлено, после чего дал принцессе. Заявил, что это укрепляющий раствор. Второе снадобье, которое он смешал во втором стакане, было для того, чтобы, по его словам, нейтрализовать действие яда и вывести его из организма. Доктор пришелся мне по душе. Особенно мне понравилось то, что кровопускание он не любил так же сильно, как и я. Затем потянулись стомительные часы ожидания. Температура несколько раз поднималась, принцессе сбивали жар, давали укрепляющие, выводящие яд на стойки аурики у Рики становилось лучше, и она снова засыпала. Сигизмунд куда-то ушел, Эван тоже, но пообещал, что вернется в течение часа. Сказал, что ему нужно успокоить горожан, собравшихся под окнами малого дворца. Явилась целая толпа, и народ продолжал пребывать. На это я без энтузиазма поинтересовалась, что им нужно. Оказалось, жители столицы встревожены слухами о болезни Аурики и хотят убедиться, что принцесса истинной династии жива, «Мы с королем Арагоса заставим их разойтись», — заявил мне Эван. Кивнула, мне было все равно, как они с Сигизмундом это сделают. Питер Кроули дремал под дверью спальни Аурики. До этого он заявил, что больше ничего сделать нельзя. Надо дать телу возможности время победить болезнь самому. Но теперь он знал наверняка, что это не красная лихорадка. Так что моя версия с отравлением получила косвенное подтверждение. Оказалось только, что прибыл курьер из лаборатории при Академии. Там, не покладая рук, работали его коллеги, и они уже получили первые результаты анализов крови принцессы. «Но если не красная лихорадка, тогда что именно?» Ответа у него еще не было, но Питер пообещал, что тот прибудет довольно скоро. «Скоро? Это через какое время?» Оказалось, к завтрашнему полудню. И я закатила глаза. Задремала я только на рассвете. Заснула в кресле рядом с кроватью принцессы, но открыла глаза, услышав негромкий голос, что-то ласково бормотавший, обволакивающий. Оказалось, это была Милли. Склонившись над Аурикой, она поддерживала голову девочки одной рукой. Во второй у нее был стакан с водой. «Что ты делаешь?» — воскликнула я. «Сейчас же остановись!» Но Милли продолжала уговаривать Аурику сделать хотя бы глоток. «Пей!» — твердила ей. «Пей, моя девочка!» «Рейгор, что вы, как сонные мухи!» — закричала я телохранителем. И один из них тотчас же выбил стакан из рук Леди Сантос. Тот упал на пол. Разбуженная Аурика заплакала и окинулась к ней. Оттолкнула мили Вышла довольно грубо. Она растянулась на полу, но мне опять же было все равно. «Райли, Риверделл!» — возмутилась та что ты себе позволяешь я всего лишь хотела дать аурике напиться она проснулась и попросила врешь прошипела я аурика спала и ни о чем таком не просила а вот зачем ты пыталась влить в нее содержимое того стакана с этим мы еще разберемся в комнату ворвались эван и питер я ничего не сделала плохого не сделала твердила милли которую держали телохранители «Отпустите меня, зверюги Арагосские, что вы себе позволяете!» «Простите, леди Риверделл», — виноватым голосом произнес один из них. «Мы решили, что леди Сантос дозволена напоить принцессу». Питер, кинув на меня быстрый взгляд, погрузил всхлипывающую Аурику в сон. «Ей намного лучше», — сказал мне, пощупав лоб принцессы. «Кризис миновал». «Аурике лучше, поэтому она, леди Сантос, решила снова ее отравить, не так ли?» Повернулась я к Милле. «Что ты несешь, дура помешанная?» Взъярилась-то. «Кем ты себя возомнила?» Тут Питер подхватил с пола стакан. Тот был изогнутой формы, и на его дне оставалось немного жидкости. Принюхался, после чего изменился в лице. «Яд!» — сказал нам. «Растительного происхождения. Из каринфа Я уверен, потому что уже встречался с таким. Если бы принцесса сделала хоть один глоток, она бы не прожила и пары минут». Телохранители обыскали Милли и нашли у нее флакон сыр «Сырбисгонисалеза». Так назывался яд из цветка, растущего на территории Каринфа. Название его было на древнем языке, означавшее, что даже подходить к этому растению опасно для жизни. Флакон с ядом обнаружили именно там, где я и предполагала. Спрятанным в пышной груди Милли, хотя во время обыска леди Сантос сопротивлялась и кричала, чтобы мужчины не смели к ней прикасаться, Этим они ее опорочат. В общем, несла полную чушь. Никто не стал ее слушать, и флакон с ядом все-таки отыскали. После этого Милли сразу же закрыла рот, отказавшись отвечать на какие-либо вопросы. Поэтому Эван вылил половину содержимого флакона в стакан, заявил, что заставит ее выпить, после чего мы все с удовольствием посмотрим, как она умрет. Она это заслужила. Тут заговорил король Арагоса. По его приказу телохранители заломили Элиадисантос руки за спину. Сигизмунд взял стакан с ядом у Эвана, сказав, что сам ее напоит. Собаки, которая пыталась отравить его внучку, собачья смерть. А если Элиадисантос откажется открывать рот, он выбьет ей все зубы. Тогда-то Мелисента зарыдала, после чего призналась в своих злодеяниях. И Петер Кроули, неподалеку колдовавшись магией, стал тому свидетелем. Оказалось, все началось еще с семьи принца Джеффри. Перед этим Иден Бродик нашел у леди санта слабое место и стал старательно на него давить. Делал это так долго и настолько болезненно, что она все-таки сломалась. У Милли был сын, которого она от всех скрывала. Постыдная ошибка и страшный грех молодости. Мальчик рос в чужой семье, и, как про него узнал Бродик, леди Сантос понятия не имела. Будущий узурпатор принялся ей угрожать и запугивать, поэтому Милли сначала стала снабжать его сведениями о происходящем во дворце, за это Бродик одаривал ее деньгами, после чего вынудил совершить нечестивое действие, пригрозив, что убьет ее сына. И да, ради его спасения она пошла на преступление. Милли подсыпала переданный человеком Бродика порошок в еду семьи принца Джеффри, после чего незаметно отравила еще и всю прислугу. Приняла порошок и сама, но самую малость, столько, сколько ей указали, чтобы тоже заболеть, не вызвав вопросов, но чудесным образом выздороветь. И пусть ей пообещали, что это злодеяние станет последним, Милли так и не смогла отвязаться от Бродика. Тот отправил ее в свиту принцессы на остров Осгорн с приказом убить Аурику, но в ближний круг принцессы Милли не входила. И яд в еду ей было не подсыпать. Аурику старательно охраняли, поэтому она стала передавать сведения о передвижении кортежа. На мосту Милли черные псы не тронули, зато убили всех остальных. Леди Сандас провела почти неделю в одном из домов Бродика, дожидаясь правильного времени для возвращения в столицу. Аурика выжила, поэтому узурпатор решил вернуть Милли в игру. Да, она подсыпала яд в еду принцессы, всего лишь несколько крупинок, чтобы это выглядело как начало красной лихорадки и не вызвало ни у кого подозрений. Но у Рики стало лучше, и Милли снова пришлось действовать, ей передали другой яд, чтобы уже наверняка. Но она не хотела, она любит принцессу, просто-просто. «Уведите увидите — с отвращением в голосе произнес Эван. «Генри», Повернулся к своему товарищу, тоже ставшему свидетелем страшных откровений леди Сантос. «Собирай всех. Иден Бродик будет немедленно арестован за убийство принца Джеффри и его семьи, а также за покушение на жизнь принцесса Урики и множественные злодеяния». «Я все записал», — произнес Питер. «Наша последняя разработка — магические кристаллы памяти, которые воспроизводят голос человека. Погодите, мне нужно несколько минут, чтобы сделать дубликаты». «После этого вы сможете использовать их по своему усмотрению». «Бродик будет арестован», — подтвердил король Сигизмунд, немало не заинтересовавшись кристаллами и дубликатами. «Такое не сойдет ему с рук!» Затем заявил, что он, его дружины и боевые корабли к нашим услугам. Но военная сила короля Арагоса не понадобилась. Обошлись своими собственными. Кристаллы с признаниями Милли быстро разошлись по городу. Ее голос услышали не только собравшиеся возле малого дворца, вскоре запись зазвучала на рыночных площадях столицы. Попали они во все жандармерии города. Через три часа Эденбродик и его родственник были схвачены и арестованы. Они пытались сбежать из города, но их задержали на выезде из Вельфаста. Но, несмотря на признание Милли, я все равно опасалась, что их не признают виновными, потому что... потому что это на тумбре. Что тут еще говорить? «Мне опять нужен отчим», — вздохнув, сказал я ивану Перед этим он меня поцеловал, а я поцеловала его. После этого он снова меня поцеловал, но тут туведа веда со знанием дела вцепилась в мой подол, затем на нас налетела Аурика, со смехом заявив, что она знает, чем мы здесь занимаемся». «Мы целовались, она все-все видела». «Но она тоже хочет, а можно?» «Нельзя», — на всякий случай сказала ей, а Эван усмехнулся. «Погоди, о чем ты хотел у меня попросить?» Оказалось, до полного счастья Аурике не хватало густого ранье. «Можно он тоже приедет в столицу? Пусть он будет ее пожом она очень по нему скучает». «Значит, я снова тебе понадобился, Райли Риверделл», — вкратчивым голосом произнес Захарий Рассел, когда мы явились в его дом. На этот раз Севеном и Лорд Хардинг, холодно и довольно сухо, поставил отчима перед фактом, что тот поведет меня к алтарю, причем довольно скоро. Я закатила глаза, потому что мы о таком не договаривались. Мне казалось, что мы приехали в дом на Рассветную улицу, чтобы поговорить о бродиках, потому что у меня были кое-какие идеи. Но Эван решил сделать все по-своему и попросил моей руки вот таким своеобразным образом. Отчим, немного подумав, кивнул. Сказал, что для него это большая честь. На то мы пришили. Сопротивляться нашей будущей свадьбе, заявляя, что мне стоит подыскать себе партию получше, лорд Рассел не стал. Наоборот, одобрил мой выбор. Глупая Лизет, у которой либо память была, как у золотой рыбки, либо отец провел с ней серьезную воспитательную работу, тотчас же захлопала в ладоши, кинулась ко мне и Эвану с поздравлениями и объятиями, заявив, что обожает свадьбы и будет рада заняться подготовкой нашей. Как-никак мы с ней сестры. «Посмотрим, какие мы сестры», — сказала ей, затем повернулась к отчему. «Вернее, мне нужно посмотреть на верховного судью Роджерса. Насколько я понимаю, он будет вести процесс над Броддиками?» «Ты права, Райли. Именно Роджерс — ставленник Броддиков», — поморщился отчим. «Но сместить его с должности сейчас не получится. Такое решение может принять только парламент, но его заседание снова отложено. Оно состоится уже после суда, на котором Броддиков, скорее всего, оправдают». «Это немыслимо», — вздохнула я, хотя уже слышала подобные неутешительные прогнозы. «У них хорошая защита, Райли, верховные судья и половина жюри присяжных на их стороне. Уверена, они обставят дело так, что в убийстве семьи принца Джеффри и покушении на принцессу будет виновата исключительно Мелисенто Сантос. Возможно, найдут еще и каринский след. Но если леди Сантос даст показания под присягой?» станут давить на то, что она ненавидит бродиков, ведь по их приказу казнили ее отца и брата, поэтому леди Сантос пытается их оболгать. Затем найдут магов, которые якобы проведут допрос под заклинанием правды, но и эти маги тоже будут лояльны бродикам». «Все ясно», — глухо пробормотала я, — «значит, их оправдают». «Так оно и будет», — кивнул отчим. И Эван хмурым голосом подтвердил, что это самый вероятный исход судебного разбирательства. Но Идену Бродику уже никогда не стать регентом, так что... Он посмотрел на Эвана. «Поздравляю вас, лорд Хардинг, еще раз. Ты, Райли, сделаешь отличную партию». «Обязательно сделаю», — согласилась я. «Но дело в том, что я люблю лорда Хардинга всем сердцем, а он любит меня, так что наша партия будет на загляденье». Ещё один взгляд, оценивающий на то, как Эван держал меня за руку, поглаживая ладонь, и отчим кивнул. «Тогда мои поздравления вдвойне!» — выдавил из себя улыбку. «Но это не отменяет того факта, что я хочу посмотреть на верховного судью вблизи. Вы ведь сможете это провернуть? Считаете это вашим свадебным подарком?» — произнесла я. Затем, немного подумав, добавила «папа». «Ну что же, я сумел его удивить», — С другой стороны, пусть привыкает к моим шуткам и учится не задавать лишних вопросов. Вот Эван задал, но услышал в ответ, что так нужно, и это моя женская блажь. Желаю увидеть верховного судью вблизи. Хочу, не могу, и лучше со мной не спорить. Вообще-то я собирался передать лорду Хардингу в качестве свадебного дара двух отличных скакунов эллирийской породы, намекнул отчим. В глазах Эвана появился интерес, и я подумала, что эти двое поладят. «А тебе, Райли, дать в приданное наше сельское имение, чтобы тебе было где...» — запнулся. «Воспитывать моих внуков». «Папа, а как же я?» — раздался обижный голос Лизет. «Я думала, имение ты отдашь мне. Я тоже хочу так нечестно». Я закатила глаза, а Захарий Рассел холодным голосом попросил Лизет нас оставить. Затем, немного подумав, сказал, что сможет организовать встречу с Роджерсом. Правда, мимолетную. К верховному судье не подступиться, его охраняют не хуже, чем королевскую сокровищницу, куда уже запустили жадные руки-бродики. на Захарий рассол знал, в какой ресторации тот обычно обедает. Охрана с ним будет меньше, чем обычно, так что шанс у меня есть. Мы можем оказаться в том месте случайно, как отец и дочь, и еще его будущий зять. Ну что же, на следующий день я столкнулась с верховным судьёй в проходе между столами той самой ресторации. Картина споткнулась и начала падать. Судья Роджерс поймал девицу в беде, то есть меня, и я со словами благодарности вцепилась в его руку. Нескольких секунд хватило, чтобы послать сигнал высшей инстанции о том, что здесь тоже требуется их вмешательство, потому что справедливость должна восторжествовать в худую жилистую ладонь Роджерса, из моей руки втёк свет, в ту самую, которую он держал молоток судьи. И уже на следующий день справедливость восторжествовала. Верховный судья, подозреваю, поражаясь сам себе, а также удивляя жюри присяжных, провёл слушание не в пользу Бродиков. Обвинение тоже постаралось на славу, так что Эйден Бродик был признан виновным в убийствах, попытке покушения, мятеже и захвате власти после чего приговорен к казни. Его родственник к пожизненному тюремному заключению, как и Мелесенто Сантос. На этом слушание закончилось, но казнить никого не понадобилось. Бывшего узурпатора разбил удар прямиком в зале суда. Подозревая, он не пережил предательство того, кого так долго запугивал или прикармливал. Иденбродик больше не оправился и был похоронен. Даже не знаю, где именно мне оказалось совершенно все равно. Через две недели Аурика была коронована в храме всех богов на Тумбрии. Эвана назвали регентом, наша свадьба состоялась еще через две недели. И в ее подготовке мне помогала глупая золотая рыбка Лизет Рассел. И да, как настоящий средневековый рыцарь, Эван стоически сопротивлялся моим попыткам соблазнить его до свадьбы, заявляя, что мы должны подождать. Пусть сперва боги скрепят наш союз, а потом уже закрепим и мы. И будем делать это раз за разом, раз за разом, так долго, пока... В этом месте он начинал мяться, и я видела, что ему даже говорить об этом сложно. Но мы все-таки справились. Дождались, а потом были наша ночь, и наш день, и потом снова ночь и день. Пока, наконец, в дверь жалобно не заскреблись придворные, заявляя, что «простаивают государственные дела». И не мог бы лорд Хардинг хотя бы ненадолго оторваться от молодой жены и супружеских обязанностей. Он смог, но далось ему это непросто.